Глава 12 Судно класса N было пустым. Из команды только капитан, второй пилот и несколько дроидов. Регенерационные системы, запас продовольствия, воды, системы аварийного жизнеобеспечения тоже были рассчитаны на два организма. Все это красноречиво намекало на то, что дополнительных пассажиров сумры брать не планировали. Все помещения, каюты, мостики, склады были пусты. Документация подтверждала, что сумры выгрузили товар на острый и покинули спутник. Но сила рвалась из груди. Контролировать ее с каждой минуты становилось сложнее. «На корабле еще есть помещения? – спросил у сумры. Кроме тех, что показаны на плане, второй пилот заметно нервничал. Судя по окрасу ушей и хвоста, эти двое были родственниками. А может, даже братом и сестрой. Эта раса обычно старалась не терять родственных связей. «Нет», — мотнул головой пилот. «Мы не возим контрабанду», — соврала самка. Грудь снова сжала стальным обручем. Сдерживать внутреннего зверя стало невозможно. «Я отпустил контроль». А он рванул куда-то вперед, серыми, едва заметными щупальцами. «Марш! С этими оставить двоих, остальные за мной!» Идти пришлось недолго, минут пять. Мы спустились на нижнюю палубу и уперлись в стену. Сначала подумал, что зверь ошибся. Так бывает. Или здесь был остаточный след женщины, который я не чувствовал. Я вообще ее не чувствовал, и это было странно. Вспомнил беспомощное тело, прижатое к стенке нагом. Зверь ее сразу узнал. Бросился защищать. Метка на руке оповестила, что мы нашли предназначенную. Но вот во мне не было никаких эмоций, кроме злости на бледного змея, который посмел нападать на беззащитную женщину. «Что это за место?» — спросил у кого-то из команды. «Комната за машинным отсеком, если верить плану корабля. Стена сплошная». «Здесь не должно быть дополнительных помещений. В теории». «В теории». «Это было только в теории». Зверь серыми щупальцами продолжал ощупывать стену. Искал щели, куда можно было просочиться, и ничего не находил. Солдаты озадаченно наблюдали за пробудившейся силой, но вопросов не задавали. Боялись. Подошел к стене, несколько раз ударил. Веди этих сюда!» Еще 5 минут ушло на то, чтобы дождаться сумр. Когда они пришли, самец удивленно поднял уши. Что там? Малый грузовой отсек. Сообщила самка, в их паре она явно была главной. Он пуст. Есть записи с внутренних камер. Открой. Он открывается только снаружи. Эта часть корабля используется только для перевозки опасных грузов. Она полностью изолирована. Значит... Опасные грузы Серые щупальца ударили в стену У нас есть лицензия Оскалилась кошка и на всякий случай сделала два шага назад Сила снова ударила Нашла слабое место в броне А потом спряталась, уступая место своему носителю Удар! Еще удар! Кусок стены поддался Чудом не задел женщину. Она стояла, прижавшись к стене, тяжело дышала и боялась, сильно боялась. Я видел ее эмоции, слышал сердцебиение, знал, что это она мне дарована как прощение космической странницей звездной богини Ниракара. И ничего не чувствовал кроме разочарования. ни не в ней, в себе. Чтобы еще раз не натворить глупостей, затолкнул мысли в дальний угол подсознания. Не время и не место. Осмотрелся. В помещении было пусто. Слышал, как ошарашенно за спиной шипела сумра. Медленно вошел внутрь, чтобы не напугать девушку еще больше. Слов на ее родном наречии я не знал, но помнил имя. София. Произнес настолько мягко, насколько был способен. Ты откуда меня знаешь? Не понял, что она сказала, мотнул головой, снял защитную перчатку и протянул ей руку. На коже появилась едва заметная серая дымка. Сила отчаянно хотела прикоснуться к женщине. Головой. В отличие от Недафея, земными языками мужчина не владел. «Может, это и хорошо. Может, он не отдаст меня в рабство. Хотя кто их знает, этих инопланетян?» Монстр снял чёрную перчатку и медленно протянул ко мне руку. Он терпеливо ждал, пока я решусь. Я не решалась взять его за руку и пойти навстречу, хотя и выбора фактически не было. Или умереть здесь, или идти за ним» хотя вряд ли меня могли оставить тут, забрали бы силой. Возможно, мне удастся какое-то время сопротивляться, недолго, пока не выбьюсь из сил». А с учетом того, что и стоять было тяжело, в общем, выбор был очевиден. Оторвалась от стены, раненая нога напомнила о себе жгучей болью, зашипела. Мужчина сделал шаг вперед, хотел что-то сделать, то ли на руки поднять, то ли придержать, я так и не поняла». «На точно знала, что хочу обойтись пока без близких контактов». «Нет», – для убедительности покачала головой. Монстр, кажется, понял, подождал, снова подал руку. Осторожно сжал ладонь и повел в сторону дыры в стене. Оказалось, там была еще одна комната, небольшая. Пятеро солдат в таких же защитных костюмах, как и на мужчине, ведущим меня за руку. И два человека с серыми кошачьими ушками и хвостами. Кажется, выражение "Мать-котя" теперь приобрела вполне себе конкретные очертания. Теплая рука осторожно сжала мою кисть и повела по серо-черным коридорам. Все здесь было скучно и безлико. Шли недолго, но я уже поняла, если придется бежать, я просто заблужусь в лабиринте одинаковых стен. В какой-то момент мы остановились в большом сером зале. Здесь, кроме стульев, ничего не было. Мужчина, который меня вёл, показал на один из стульев. Послушно села. Потом он ткнул мне пальцем в грудь. «София!» Кивнула. Он положил руку себе на грудь и сказал. «Маркус!» Снова кивнула. Вот и познакомились. Потом он отдал короткую команду солдатам. Двое остались со мной. Остальные, в том числе коты, пошли вслед за незнакомцем. Два часа спустя Женщина боялась, но не сопротивлялась Послушно шла за мной Не знаю, радовало это или нет То, что не было проблем, определенно радовало Пока возвращались на корабль, сделал быстрое сканирование. За сутки ее состояние предсказуемо ухудшилось. Появились новые повреждения. Рана на ноге воспалилась. Сломанные ребра давали о себе знать затяжной болью. Сотрясение из легкого перешло в более опасную форму. Врач не рекомендовал ей давать препараты, даже самые простые. Он не знал, как ее организм отреагирует на незнакомое вещество – Чтобы хоть как-то облегчить страдания Софии, выпустил серое щупальце силы на волю, чтобы туман окутал ее тело коконом и забрал часть боли. На фоне сознания услышал отголоски ее страданий. Услышал, но не почувствовал. Удивительно, но даже болью зверь не хотел делиться со своим носителем. «Пять минут до стыковки», — сообщил второй пилот. София дернулась. Посмотрела на пилота и снова замерла. Оставалось надеяться, что с Альтером уже связались. «Запрашивай коды безопасности, и пусть тират готовит лазарет!» «Все вокруг выглядело странным. Люди...» Точнее, инопланетяне, существа. Как их корректно назвать, я не знала. Интерьеры. Хотя таковыми это тоже нельзя было назвать, просто пустые переходы, обшитые металлом или каким-то другим похожим материалом. Мы шли долго, потом на меня надели какую-то маску, мужчина закрыли шлемы. Тот, что спас меня от змея, отдал свою куртку, сам остался в чем-то напоминающем нательное белье и мотоциклетную черепаху. Я бы сказала, что это выглядело очень впечатляюще, если бы не ситуация. Уже через 5 минут мы шли по какой-то трубе. Потом долго летели и снова шли по трубе. Полет я не помнила, только вздрагивала от каждого громкого звука, громкой речи или резких движений команды. Казалось, что каждый из присутствующих в любую минуту может превратиться в рептилию и напасть. Пытала себя успокоить тем, что никто из присутствующих на змей похож не был. Насколько я могла судить, все они были одной расы и похожи на людей. Ну, больше напоминали людей, чем те, что с хвостами и крыльями. Они были намного крупнее нас, выше, шире в плечах, все как один с узкими талиями, длинными ногами, кожей с легким оттенком то ли серого, то ли синего. Повернула голову, чтобы рассмотреть своего спасителя. Маркус не был красавцем, но чувствовалась порода. тяжелый подбородок, злые темные глаза, едва заметная горбинка на носу, плотные губы, тяжелый подбородок. темные волосы зачесаны назад, спина ровная. Одна рука на прозрачной панели, вторая порхает где-то в воздухе. Я так и не поняла, что он делал. Летели мы долго. Мои внутренние часы говорили, что около часа, а может даже больше. Я пыталась сосредоточиться на новом опыте. Не каждый же день приходится летать в космосе. Но ничего не получалось. Ощущения полета не было. Оказалось, что в настоящем космическом корабле нет окон. Зато есть гравитация и перегрузки. С перегрузками помогало справиться кресло. Давление на грудь быстро ослабло. Появилось ощущение легкой растерянности. А потом дискомфорт пропал. Как будто в голове что-то выключили. Судно остановилось, мы снова куда-то пошли. С одной стороны, я надеялась, что сейчас мы приземлимся на какую-нибудь планету, а лучше на Землю. Что со мной им делать? Проще просто вернуть домой. Я даже пробовала прикинуть, как буду возвращаться домой, если меня выбросят где-нибудь в пустыне или джунглях. Но нет. Оказалось, мы прилетели на другой корабль. Он оказался большим, светлым, оживленным. Маркус шел ровно на два шага впереди, не торопился. Подстраивался под мой хромой темп, что очень радовало. Не приходилось, превозмогая боль, мчаться непонятно куда. Остальные шли сзади, тоже никуда не торопились. Пал. Отдал команду спаситель. Я снова дернулась. Мужчина смерил меня тяжелым взглядом, поморщился, ничего не сказал. Остальные молча разошлись по своим делам. Зато вместо них появилось высокое худое существо в белом комбинезоне синей кожей и такими же волосами. «Что со мной, блядь, происходит?» Из глаз снова потекли слезы. Существа испугались. Мне так показалось. Спаситель попытался схватить меня, видимо, чтобы взять на руки. Но движение было таким хищным, что я отпрыгнула в сторону. Как будто снова встретилась со змеем. Хорошо орать не стала. Нога снова дала о себе знать». Маркус понял, что сделал что-то не так. Поднял руки ладонями вверх, показал подбородком на синего и сказал «Тират». Видимо, это было имя. Синий кивнул и жестом показал идти за ним. Я еще несколько секунд думала. Маркус повторил жест Тирата. Я напомнила себе, что выбора нет, и сделала шаг вперед. Синий быстро шел первым. Кажется, длинные конечности просто не позволяли ему замедлиться». Когда он видел, что мы с Маркусом сильно отставали, останавливался. Виновато тупил глаза в пол и ждал. Потом снова вырывался вперед. Когда мы вышли в медицинский отсек, я окончательно выбилась из сил. О том, что мы находимся именно в больнице, говорили стерильность, смотровая кушетка. Только она не стояла на ножках, а парила в метре над полом. Кажется, на такой кушетке меня перемещали по борделю. Синий сделал несколько движений руками. Кушетка опустилась ниже, чтобы можно было сесть. Я бы с удовольствием легла. Но пока инстинкт самосохранения требовал быть на стороже. Маркус кивнул. Я села. Убедила себя в том, что пока это безопасно. Тират тем временем достал из кармана маленький черный кружок и показал, что нужно засунуть его в ухо. Несколько секунд недоверчиво крутила шарик в руке. И снова напомнила себе, что как бы положение безвыходное, а они... Они, по крайней мере, пока на меня не нападали. Осторожно вставила в ухо шарик. Появилось чувство глухоты. «Если вы меня понимаете, кивните!» Раздался в голове приятный мужской баритон. «Понимаю!» Ответила и кивнула, не веря, что такое возможно. «Переводчик работает в одну сторону. Я вас не понимаю. Пока...» «Отвечайте на вопросы кивком», — попросил инопланетянин. «Да», — снова кивнула и посмотрела на Маркуса. Тот стоял в метре от меня, внимательно наблюдал и молчал. «Я врач», — кивнула. «Вам нужна помощь». Снова кивнула. «Помощь мне была очень нужна». «Вы знаете, где находитесь?» — спросил Маркус и получил косой взгляд от врача. Я помотала головой. «Ты связался с Альтером?» Спросил инопланетянин врача. «Да, он приказал погрузить землянку в целебный сон с программой языкового обучения». Маркус кивнул, посмотрел на меня. От этого взгляда хотелось плотнее закутаться в куртку, а лучше забиться куда-нибудь в угол. «Не бойся!» Это «не бойся» прозвучало как угроза. «От мужчины ко мне потянулось серое, едва заметное щупальце. Врач его не заметил. А вот Маркус видел, как серая дымка осторожно скользит по полу, поднимается вверх, осторожно касается босой ноги. По телу медленно начало разливаться тяжелое тепло. Нога, кажется, стала болеть меньше, ребра почти не ныли. Веки налились свинцовой тяжестью, и я начала заваливаться на бок. Упасть не дали теплые руки». Почувствовала, как ноги положили на кушетку. Голова коснулась чего-то мягкого. Вдали раздавались голоса. Я их слышала, но уже не осознавала. «Сколько ей нужно времени?» «Не знаю. Зависит от повреждений. Альтер дал параметры языковой загрузки для нее. Остальные обучающие параметры вводить запретил. Сообщи, когда она проснется. Есть. как остальные...» «В пределах нормы, выведу и сна через два часа. Вас позвать?» «Нет, никак тебе поможет». «Есть». Голоса затихли. Тело окутало что-то теплое, словно тяжелая перина. Звуки исчезли. Только перед глазами мелькали чужие символы, слова, предметы. Пальцы иногда покалывало. По телу разливалось удивительное спокойствие.